«Кит? Вор?» Именно эту задачку Алексею и предстояло решить. «Где бы нам поговорить?» Он огляделся. Они стояли в операционном зале, в котором опять прибавилось клиентов. «У сортира есть закуток, а там диванчик. Может, туда?» — предложил Маврушкин. «Хорошо, идем. Я только напомню об бутербродах и кофе». — Да, пожрать бы не мешало. Кит хлопнул себя по животу, висящему над брючным ремнем, и хохотнул. — Трудовая мозоль. Он был Алексею неприятен своей манерой поведения, пошлыми шутками, бахвальством, постоянным враньем. Но сыщик не должен быть предвзятым. Бывает, что преступники — общительные и приятные люди, очаровашки, с честным взглядом и безупречными манерами что не мешает им быть ворами или даже убийцами. Поэтому Алексей взял себя в руки и сказал Маврушкину. «Я уверен, что нам с тобой оставят бутербродов, а кофе — вон!» Он кивнул настоящий в углу аппарат. «Небось, не разоришься?» «А я халяву люблю!» Кит опять хохотнул. «Вот о халяве мы с тобой и поговорим». Алексей понимал, что разговор у них будет тяжелый. Один раз кит уже обвел его вокруг пальца. Обида осталась. Алексей остановил банковскую девушку в белоснежной блузке словами. «Нам обещали чай, кофе и бутерброды. Мы потерпевшие. Разбираемся, куда пропали деньги из вашего хранилища», — подчеркнул он. «Я сейчас узнаю». Девушка развернулась и скрылась в катакомбах служебных помещений. «Дождешься от них». — проворчал Кит и направился в угол к диванчику. Алексей следом. Они сели, повеяло прохладой. Здесь, в просторном и относительно безлюдном помещении, было не так душно, как в забитой людьми переговорной. «Чего хотел-то?» Кит смотрел на него ласково, с прищуром. «Сама честность. Но взгляд все равно хитрый. Давай на чистоту. Первый, кого я подозреваю... «Ты!» «Я?» Кит вскочил. Алексей поморщился. Придется переждать бурю. «Леха! Да ты что? Мы ж с тобой соседи! пили еле сколько раз за одним столом! Ты меня не первый год знаешь! Это же у меня восемь лямов свистнули! Я потерпевший!» Кит ударил себя кулаком в грудь. «У меня, можно сказать, жизнь рушится! Я без этих денег не могу! Хоть в петлю лезь!» «Да я только о них и думал в последнее время. Друг называется». «Сядь», — жестко сказал Алексей. «Хорошо сыграл. Зачет». «Кто сыграл? Я?» Кит все-таки сел. «Но ты даешь. Нашел, кого подозревать». Теперь у него был вид, как у обиженного ребенка. «Напомнит тебе кое-что? Летом у тебя якобы угнали машину». Я знаю, что ты получил страховку. Так ведь угнали. Если ты и дальше будешь врать, я скажу, что вор ты. Да нет у меня этих денег, мамой клянусь. Дешево же ты ценишь свою маму. Она у тебя хорошая, внуков любит, с женой твоей ладит. А какие у нее соленья, закачаешься. Я ел, спародировал он Лукашина из иронии судьбы. Кит играет, и ему не грех поиграть. Алексей пытался стать зеркальным отражением Маврушкина, чтобы понять, он или не он. — Хочешь, здоровьем своим поклянусь? — честными глазами посмотрел на него Китушка. — Чтобы меня нашли рак, если я взял эти деньги. — Допустим, я тебе поверил. А что с машиной? — Ну, каюсь, соврал. Маврушкин отвел глаза и вздохнул. Где она? Где была, там уж нет. Леха, на ну чего ты от меня хочешь? Я не верю ни единому твоему слову, Кит. Ты патологический Врун. Всю жизнь тем и живешь. Недаром тебя зовут Врушкин Маврушкин. Комбинация с банковской ячейки в твоем стиле. И деньги твои, и квартирка, которую спустя какое-то время ты снова продашь. Ну почему ты мне не веришь? потому что тебе никто не верит». «Хорошо», — кит обреченно вздохнул. «Как на духу тебе, Алексей Алексеевич». «Надо же», — и отчество вспомнил. «Загнал я тачку и страховку получил. Тебя, дурака, вокруг пальца обвел. Думал поглумиться над бывшим ментом». «Э, нет», — погрозил ему Алексей. Дурак я был, когда показания страховому агенту давал. Пожалел тебя, дурака, — не удержался он. Ведь я понял, что машину не угоняли, но подумал, надо мне это. А теперь и сам стал жертвой, потому что мне невыгодно расторжение сделки, мне нужны деньги, Кит. — Так и мне нужны, — горячо сказал Маврушкин. — Я скажу тебе всю правду. Он с опаской обернулся. Женщина у меня. Любовница, что ли? Тихо ты! Я тебе как мужик мужику. Врезался я, Леха, по уши. Девка молодая, кровь с молоком. На двадцать лет меня моложе. Похвастался Кит. Я ведь знаю, и ты от своей бабы гулял. Кто тебе сказал? Вытаращил глаза Алексей. Про пацана твоего, что в Канаде, тоже мне секрет. Хмыкнул Маврушкин. «Да, деревня, ничего-то ты от них не утаишь. Поэтому ты меня должен понять. Седина в бороду без фребро?» «Точно, кризис среднего возраста», — серьезно сказал Кит. «Тася знает?» «Откуда?» «Стой», — сообразил вдруг Маврушкин. «Какая-то она не такая в последнее время. Смотрит на меня». — А раньше не смотрела? — съязвил Алексей. — Да ты не понял. Смотрит это, когда... Смотрит, словно спросить чего-то хочет. Так и сверлит взглядом затылок. Обернешься, глаза отводит и молчит. — А ты бы спросил, чего смотришь? — Да не до того мне было, — с досадой сказал Кит. — Я ж сказал, врезался. Но если Таисия узнала... «Разведется?» «Спятил, что ли? Двое детей?» «Но когда ты собрался от жены уйти, ты о детях не думал. В точку попал. Девка молодая, сладкая, ну и я вроде годков пятнадцать скинул. Про секс знаешь, небось?» «Небось. Значит, секс с женой тебе наскучил?» «Честно?» «Не стояк. А тут клянусь, как Виагры наелся. Алексей вздохнул. Верить? Нет. Но если с этой точки зрения посмотреть на поведение Маврушкина в день заключения сделки, то все становится понятно. Частые звонки ему на мобильник, долгие отлучки. Там интерес понятный, денежный. Небось, девица-любовника допрашивала, ну как, состоялась сделка, деньги в ячейке. Китушка с отчетом бегал, да попутно со своей сладенькой. — Ладно, давай про деньги, — велел он Киту. — Я хату хотел купить и съехать. — Квартиру, как я понимаю, оформить хотел на новую жену? — Пополам, — вздохнул Кит. — Но для этого надо жениться. — Так я и хотел. — Ты мне поклянись, чтоб я импотентом стал, — подыграл Киту Алексей. — Да чтоб у меня никогда больше не встал, если я взял эти деньги. — Самым святым клянусь! — Допустим, верю. А если узнала Таисия, могла она сделать куклу? — Кто? Тася? Да ты что? — Хотя, черт ее знает, она вроде дура, а вроде и не дура. — Не в ее интересах, чтобы ты ушел к другой. А двадцатилетняя девушка тебя без квартиры не примет. Она ведь приезжая. — Точно. С Украины. — И ты решил жениться, — задумчиво сказал Алексей. — Я сына хочу, — заныл Кит. — У тебя-то есть. — Хватит о детях. Давай о деньгах. — Да что ты заладил? Деньги, деньги. Я вам на звонки не отвечаю. Кит вынул из кармана вибрирующий мобильник. Звук он отключил. — А ну дай сюда, — протянул руку Алексей. «Не веришь? Ты мне не веришь?» Кит с обидой отдал ему вибрирующий телефон. «Шуренок, зайка», — прочитал на дисплее Алексей. «Аж скулы свело от приторной пошлости. Зайка, значит». «Хочешь, сам у нее спроси», — честными глазами посмотрел на него Кит. «Я не знаю, как ей сказать, что у меня деньги сперли. Она ведь меня с миллионами ждет». «Что, и хатку уже присмотрела?» Алексей задумчиво посмотрел на дисплей. «А как же?» «Надуют тебя, кит!» — усмехнулся Алексей. «Сдается мне не зайка твой шуренок, а рыбка, акула которая. Дорого ты заплатишь за свой кризис среднего возраста. Ты подумай, пока я деньги твои ищу. Хорошенько подумай». Он встал. Поднялся и кит, повел носом и оживился. — Чу, хавчик к нам в переговорку несут, колбасой докторской пахнет. Алексей и сам почувствовал голод, и с досадой посмотрел на часы. Нет у него времени чаи гонять. Поэтому он ограничился тем, что взял с подноса, который несла девушка, пару бутербродов, а кофе решил купить в автомате. Дойдя вместе с Китом до переговорки и пропустив вперед девушку, Алексей позвал. «Тася, можно тебя на минутку?» Он увидел, как до корней волос вспыхнула Маврушкина, и понял. Знает. Вот так пассаж. Таисия вполне могла украсть эти деньги. Она знала, что у мужа любовница и догадывалась, на что пойдут миллионы от продажи ее квартиры. Кит посторонился с кривой усмешкой, пропуская к дверям жену. Остальные жадно накинулись на бутерброды. Все уже успели проголодаться.